Знаешь, почему на самом деле я не провожаю вас к месту назначения, господин Магнификус? Почему? озадачился откровенности Фунибар II. Мне запретили, любоги, признался тот. Запретили и всё тут. Вас проводит вечная королева. Её баржа уже ждёт за вратами. Передайте ей, что я не сержусь. Я помню своё место. Ваше величество, сказал Сергей. Теперь я действительно жалею, что не привёз вам подарка. Ничего, махнул рыжегривый тот. Тем более, что у меня нет, и он имитировал восторженное взвывание Вилли, коллекционера древностей, известный на весь просвещённый мир. Второй засмеялся, и сквозь смех проговорил: "Он старался. Я знаю", заверил Фунибар. "Виргер отличный малый. Была б моя воля, я бы присоединился к этой парочке и дописал пару глав к их либер демоники". Идеальные образ жизни, ученые, искатели приключений и мужественные борцы со злом. Ну вы, сегодня и будущие лет триста меня ожидают отнюдь не приключения, а светские рауты и дворцовые интриги, в основном. О, Сергей озарил неожиданная мысль. Он залез за пазухи, вытянул оттуда золотой анкх и протянул королю Фениксу мой подарок. Только не отказывайтесь считать это волей богов. Вилли утверждал, что эта игрушка обладает способностью привлекать на сторону её обладателя единомышленников. Фунибар немного смутился, но Анкх взял, бережно повесил себе на грудь и снял с указательного пальца левой руки перстень из белого золота, с изображённым на нём мифическим существом, похожим на дракона, но без крыльев. Тогда и вы смиритесь. Он взял левую руку молодого человека и надел кольцо на указательный палец. Перстень Корина. Я его нашёл во время моего путешествия ещё в качестве посла в Старый Свет. Точнее, мне его передал лесной эльф-отшельник. Он нашёл его на дороге у каракара Руда и считал, что этот перстень принадлежал четвёртому королю Фениксу, Колидору Воину, а тот его унаследовал от своего прадеда, знаменитого Колидора Пророка.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 Но за последние дни я узнал больше, чем могу запомнить. Лизерды это первые обитатели мира, созданные древними, могущественные волшебники. Они давно исчезли, а их помощники, сланны, скинки и зауросы одичали. Теперь они водятся только в экваториальных джунглях, просто хищники, холоднокровные. Впрочем, ваш друг священник должен знать эту легенду. Удобно этот персень королеве показывать. посоветовался Сергей. Да, спрячьте копака перстень в карман, чтобы не смущать красавицу Аурель, посоветовал король Феникс. Наденете, когда с ней расстанетесь. Ну вот и врата. Их баржи действительно подплыла вплотную к таким же огромным, как предыдущие, золотым вратам. Солдаты на сторожевых башнях, вытянувшись по струнке, с обожанием взирали на своего повелителя. Створки врат плавно расходились в стороны. "Идите к лодке", показал на спущенный трап Фунибар. "И ни о чём не думайте. Я развлеку ваших друзей, пока вы не вернётесь". "До встречи, ваше величество", простился с ним Сергей. "До встречи", вдруг Magnificus кивнул на прощание король Феникс.